Глава семнадцатая. Целый день, как на иголках, а ведь еще ночь впереди. И так на взводе, нервы на пределе, а сама я постепенно становлюсь истеричкой. Бедные пациенты, да и персонал с ними за компанию. Досталось всем, хотя раньше за мной подобного не водилось. Но первым под раздачу попал Игорь, лишь только я зашла назад в ординаторскую. «Тебе пора на рабочее место». И, игнорируя удивленный взгляд, направилась к своему креслу. «Желательно, побыстрее». Закончила, не дав настырному кардиологу даже слово вставить. «Лейка, что случилось?» «Вот же еще один павлин». «Достали, что сил нет, какие-то сплошные тугодумы меня окружают». «Но не говорить же, что Феликс случился». И если бы Сафронов не был сыном главного, то уже отправился бы к травматологу. Но тебе же понравилось, что он приревновал. Снова мерзкий внутренний голос дал о себе знать. «Мне не должно быть до этого дела, как и Феликсу до меня. Да, нам было хорошо, но это еще не повод показывать свои собственнические замашки. И как, скажите на милость, В такой обстановке собраться с духом успокоиться еще и пациентов лечить слава богу хоть плановых операций на сегодня нет а то я бы точно мозгами поехала у меня работы много а ты отвлекаешь по пустякам я не на шутку вспылила грозно сверкая глазами в адрес игоря михайловича тебе заняться нечем и испарился без слов а я выдохнула плюхаясь на стул и закрывая глаза. Черт, черт, черт! Именно он в обличье Феликса. Какого хрена он ко мне прицепился, как репей? Из чего он, кстати, взял, что я ему что-то должна? Еще и нос сует в мою личную жизнь. Это уже за гранью моего понимания. А у тебя есть личная жизнь? Снова съехидничало мое подсознание, но я отмахнулась. Все решено. В следующий раз даже не посмотрю на то, что пациенту кругом, и пошлю этого павлина в пеший эротический тур по объездной дороге вместе с его дружками, связями и остальной лабудой. Ой, какие мы авторитетные! И заведующий меня сделает. И триста баксов еще раз даст. Да пошел он к черту! А пока меня ждут больные. Не могу же из-за одного придурка здоровьем остальных пациентов рисковать. В общем, замоталась я окончательно. Пару раз заходила к Феликсу, но только вместе с медсестрой. Как ни странно, он сдержанно себя вел. Ко мне обращался исключительно по имени-отчеству, и без своих ехидных ухмылочек. Можно выдохнуть, но, как оказалось, ненадолго. «Краснова, я к тебе!» Вечером открылась дверь в ординаторскую, а на пороге появился заведующий хирургии. Я чуть чаем не подавилась от неожиданности. Какого лешего его сюда занесло? Он крайне редко и только в особо исключительных случаях к нам заходит. Обычно к себе зазывает оттуда. «Даже не начинайте», — замотала головой, так как все мысли насчет Феликса у заведующего были написаны на лбу. Премия, пять отгулов и... И пусть он свои бабки себе в задницу засунет. Я вскочил из дивана, расплескав весь чай на небесно-голубые брюки. Мне нахрен его подачки не сдались. Андрей Евгеньевич обалдел. Даже растерялся на какое-то время, пока я, как дракон, ноздри раздувала, закипая все сильнее. Впервые я с ним разговаривала в подобном тоне, да и мне, если честно, Плевать. Вот достала все и вся в одночасье. Не нравится? Точно заявление сейчас напишу. «Меня попросили такие люди?» Полушепотом начал шеф, а я громко простонала. Для пущей убедительности еще и глаза закрыла, а также треснула себя ладошкой по лбу. Не сильно, конечно, но довольно показательно, чтобы заведующий наконец-то впечатлился. «Краснова, я не знаю, чем ты им так приглянулась, но сегодня очень серьезные люди просили именно тебя». «Не впечатлился. А ведь я так старалась». «Ну вот и что ему ответить? Да так, чтобы он не обиделся». «Ладно». Тяжело вздохнула. «Завтра отдохну, уж извините». Развела руками в разные стороны. По двое суток из-за Орловского – Я дежурить не буду, даже не уговаривайте. Но дневные смены я тебя уже поменял. Бросил напоследок, и пока я открывала рот, ловя воздух как рыба, быстренько ретировался. Твоюж! Это единственная культурная фраза, которая вертелась у меня в голове. Сука! Все-таки не выдержала и взорвалась. Козел хренов! Вот тут точно и не поняла, кому из мужчин адресовала, но немного полегчала. Ближе к одиннадцати часам, когда отделение вроде бы уснуло, ко мне пришла Маринка. Я только вздохнула, понимая, что любопытство подругу сейчас разорвет. — Ну, рассказывай, — сказала она, подмигнув. — Почем? — выдохнула я. — Страстные поцелуи в палате, имя редкое. Вопросы пациента о тебе? Я поняла, что это тот самый Феликс, которому ты страстно отдалась. На одном дыхании выпалила любопытная медсестричка, а мой стон разнесся по всей ординаторской. Да, это он. Не стала я отрицать очевидное. Но сегодня в палате он меня просто застал врасплох. Ага, саркастично усмехнулась подруга. Именно поэтому ты так усердно отвечала на его поцелуй. Марина, вспылила который раз за день, это ничего не значит. Ну, конечно. Лика, что еще надо для счастья? Ударилась девушка в свою любимую тему. Мужик при бабках и явно к тебе неровно дышит. А то, что он пулю славил, это ненормально. Так не должно быть. Меня уже было не остановить. Вечно жить в страхе, ходить в окружении охраны, а на дворе ведь уже давно не девяностые. «Я поняла лишь одно», — поднялась подруга, покачав головой. «Он тебе нравится, но какой-то внутренний блок останавливает. Разбей эту стену, как сделала той ночью, когда переспала с ним». «Да что ж это такое? Как будто все вокруг надо мной издеваются». Может тебе к Виктору Михайловичу пойти работать? спросила, вспомнив заведующего психиатрии. Маринка только поджала губы и направилась к выходу, сказав: "Пошла я принимать пациента из реанимации". Разговор окончен, но осадок остался, и я запуталась. С одной стороны, очень хотелось, чтобы он быстрее выписался и исчез из моей жизни, а с другой Не так уж сильно и хотелось, чтобы все это закончилось. Чертова дилемма. И одни противоречия в голове. Ночью Феликсу стало плохо. Высокая температура, усиленное сердцебиение. Даже дежурного кардиолога пришлось вызывать. Слава богу, хоть не Игорь сегодня в больнице. Ночь коротал. Я практически безвылазно находилась в палате мужчины, Боясь, как бы рана не воспалилась еще сильнее, и на операционный стол вторично бы не попал. тьфу тьфу фу, чтобы не сглазить. В общем, к утру я валилась с ног, но моему ВИП-пациенту стало намного легче. Я выдохнула с облегчением и приказала Александру Витальевичу, который сегодня на дежурство заступал, глаз с него не сводить. В голове сейчас лишь одно – выспаться. Странные мы, женщины, существа. То ненавидим всеми фибрами своей души, то от постели не отходим, держа его за руку и молясь, чтобы выжил. Без бутылки не разобраться. Да я перевернулась на бок, готовясь ко сну, который, как назло, не шел. А ведь я так надеялась хотя бы сегодня отдохнуть. Но отдых был до этого, как оказалось.